Петр проявлял заботу о сыне. В январе 1709 года царевич повел из Москвы на Украину пять собранных им полков. На пути, вероятно, от лютого холода, какого никто в тех местах не помнил, он простудился и впал в жестокую лихорадку. Болезнь была так опасна, что царь несколько дней не решался выехать из Сум. С 30 января Алексей начал поправляться, И Пётр смог отправиться в Воронеж, оставив при себе своего доктора Донеля. К середине февраля царевич вызрел окончательно и также поехал в Воронеж, где присутствовал при спуске на воду двух кораблей. Затем попрощавшись с отцом, он возвратился в Москву. Здесь его занятия продолжились. Преимущественно царевич занимался фортификацией под руководством иностранного инженера, рекомендованного ему Гюйсеном. Конфликт между отцом и сыном назревал постепенно. Поначалу Пётр не высказывал серьезных претензий к сыну, хотя и ставил ему в укор, что он не отдается со всей силой, как того требует дело, выполнению поручений. В письмах 1708 года уже сквозит недовольство нерасторопными действиями Алексея. Вскоре представился случай убедиться в том, что сын проявлял к поручениям полное равнодушие. Царевич прислал в Преображенский полк, командовал которым сам царь, малопригодных к службе рекрутов. Это вызвало гнев полковника. Петр проявлял снисхождение к ошибкам но не прощал промахов, порожденных отсутствием прилежания и должной ответственности за порученное дело. «Я, Зило, недоволен присылкую в наш полк рекрутов, которые и в другие полки не все годятся», — писал отец сыну. «Из чего вижу, что ты ныне больше за бездельем ходишь, нежели дело по сей так нужный час смотришь?» Упрек был совершенно справедливым. Его поступками руководили страх быть наказанным и стремление оправдаться любыми средствами. «А что ты, государь, изволишь писать, что присланные триста рекрутов не все годятся и что не с прилежанием врученные мне дела делаю?» Писал он в ответ царю, я всем не тебе, государю, на меня солгал, в чем я имею великую печаль». Далее следуют слова, рассчитанные на то, чтобы разжалобить отца. «Истинно, государь, сколько силы моей есть ума, врученные мои дела с прилежанием делаю. А вокруг в то время лучше не мог вскоре найти, а ты изволил, чтобы прислать их вскоре». Царевич сделал для себя вывод, что следует проявлять осторожность. Но ни он, ни его друзья-собутыльники не могли установить, кого надо остерегаться, кто сообщает царю о поведении сына. Попробовал царевич обратиться к кабинет секретарю Петра I Макарову, пользовавшемуся полным доверием царя. «Алексей Васильевич, пожалуй, отпиши ко мне доведовся, какой и за что на меня есть, государя батюшки гнев, что изволит писать, что, будто я, оставя дела, хожу за бездельем, отчего ныне я в великой печали. Ответа не последовало, или же он затерялся. Тогда Алексей Петрович обратился к сердобольной мачехе, стремившейся угождать всем, в том числе и пасынку. Между ними велась оживленная переписка, что свидетельствует о добрых отношениях. Письмо царевича Екатерине Алексеевне и ее наперстнице тетке Толстой выдержано в тех же самых выражениях, что и письмо Макарову. «Прошу вас, пожалуйте, осведомись, отпишите, за что на меня есть государе батюшки гнев. Понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем. «Отчего ныне я в великом сумнении и печали, а всем, пожалуйте, неумедля отпишите, в чем бы я мог быть известен». Екатерина Алексеевна взялась уладить конфликт и добилась успеха. 19 декабря 1708 года пётр отправил миролюбивый ответ на письмо сына, написанное в конце ноября. Пишешь, что рекрутов в то число добрых не было, и для того таких пя слал. И когда потом ты так отписал тогда, то я сердит на тебя не был. Сохранилось письмо царевича к Екатерине Алексеевне, датированное также декабрем 1708 года. За вашу ко мне явленную любовь благодарствую всеусердно и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость. Не подлежит сомнению, что царевич благодарит мачеху ни за что иное, как за примирение с отцом. С небольшой долей риска можно утверждать, что именно во время пребывания царевича в Москве окончательно сложился кружок близких к нему людей, который он, подражая отцу, называл компанией. В Москве царевич располагал довольно обширными властными полномочиями, и продолжительное время его жизнь протекала без какого-либо контроля со стороны отца и главного наставника Меньшикова. Последний, как и Петр, всецело был занят войной. На первых порах в состав компании входили родственники царевича по матери, получившие доступ ко дворцу благодаря ее протекции, а также люди, окружавшие царевича с детства. Компания сына коренным образом отличалась от компании отца. Петр формировал свое ближайшее окружение из деловых и талантливых людей, помогавших ему побеждать неприятеля и одновременно активно участвовавших в преобразованиях, занимавших высокие должности на государственной службе. Компания «Царевич» состояла из людей, нечиновных не занимавших государственных постов и убивавших время в безделье и попойках. Все они выступали не в роли участников, происходивших в стране грандиозных по значению событий, а в роли их пассивных наблюдателей, причем наблюдателей зачастую враждебных. У Петра I, как известно, имелись две компании. Одно возглавлял князь-папа. Она была укомплектована соратниками царя, выдающимися государственными деятелями, отличавшимися как энергией, так и интеллектом. Другая компания, так называемый «всепьянейший собор», комплектовалась из уродов, обжор, отпетых пьяниц, не обремененных никакими поручениями государственного значения. Прославились они лишь своими вылазками во время святок, носясь по ухабистым улицам Москвы в санях или телегах, запряженных свиньями, козлами, овцами, собаками. и участники появлялись непрошенными гостями в домах вельмож и богатых горожан, требуя от них напитков и закусок. Компания царевича, хотя и не имела в своем составе уродов, и не совершала вылазок наводнявших панику в столицу, но веселиться за столом любила. Она все больше напоминала все пьянейший собор, чем игру в князь-папу.